Сочетаемость слов. Самое загадочное чувство любовь. Невозможно объяснить, почему в одного человека мы влюбляемся с первого взгляда, а в обществе другого чувствуем себя неловко, неудобно. Некоторые слова в русском языке тоже, видимо, подвержены взаимному притяжению и отторжению. С одним словом они с готовностью встают в пару. а с другим, вопреки всякой логике, ни в какую. Сочетаемость слов – это самое сложное в русском языке для иностранцев, и, как правило, самое простое для нас – носители языка. Мы чувствуем, что у орехов может быть горсть, а соли – щепотка. Что можно купить пучок редиски или морковки, а если покупаешь цветы, то это уже не пучок, а букет? Все на сток, мусора куча, книг стопка. Почему? Ответ только один потому. Других объяснений нет и быть не может. Уморительно слышать, когда иностранец говорит: стадо лошадей и табун коров. Казалось бы, и те и другие животные, и те и другие пасутся себя на пастбище, жуют травку. Но вот подишь ты, коровы желают объединяться только в стадо, а лошади Исключительно в табун. И никак иначе. Почему? Потому что им так хочется, и по-другому их не заставишь. Такую привередливость филологи называют лексической сочетаемостью. Как объяснить иностранцу, почему расквасить можно только нос, а ногу или руку уже нельзя? Почему склонить можно голову, а колени преклонить? Почему? Кстати, юмористы нарочно нарушают лексическую сочетаемость, чтобы придать речи комический или философский оттенок. Например, ад гармония разрушения или трудно прощать чужие недостатки, но ещё труднее прощать чужие достоинства. Из этой же серии словосочетание заклятый друг. Что же получается? Сочетать несочетаемое нельзя, но если это юмористы или гении, можно. А иначе не было бы в нашей литературе живого трупа и обыкновенного чуда. Гений оправдывает красивый термин оксюморон. Оксюморон в переводе с греческого острая глупость. Острую глупость от просто глупости отличает то, что она может быть гениальной, как, например, у Ахматовой. Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнажённый Как можно весело грустить и быть нарядно обнажённой. Вот вам сразу два оксюморона. Нарочитое сочетание противоположных по смыслу слов в одной стихотворной строчке. Ну а если нам не довелось родиться гениями, то мы обязаны правильно сочетать слова и избегать распространённых ошибок. Роль можно играть, а значение иметь. Улучшить уровень нельзя, его можно только повысить. О улучшают качество, значение придают, а внимание уделяют. Помните, слова, как и люди, выбирают себе пару. А если слова, которые вы употребляете в паре хорошо, то и вам будет хорошо. Вас все будут ценить за красивую и правильную речь.